ни в коем случае не должен попасть свет как только это происходит из за трещины в деревянном коробе в котором он путешествует лев вынужден жениться на другой второй распространенный запрет в сказках этого типа нельзя задерживаться в родительском доме дольше отведенного срока как правило Девушке удается сдержать данное слово в двух случаях из трех, но в последний раз просто обязана грянуть катастрофа. Часто главная героиня подается на уговоры родни погостить подольше, но временами ее подводят обстоятельства. Например, злокозненные родственники прячут волшебный предмет, который должен вернуть девушку домой. Едва запрет нарушен, красавицу ждет волшебный квест, в конце которого она расколдовывает своего жениха. Временами эти квесты необыкновенно сложны. Так греческо-римская психея вынуждена терпеть побои и унижение от матери своего возлюбленного, самой богини Венеры. Как золушка, она сортирует зерна,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 И ветер. Любопытно, что в ирландской сказке Бурый медведь Норвежский главной героине помогают ее собственные дети, которых сразу после рождения забрали Орел, английская борзая и незнакомая леди. Когда красавица отправляется в путь, она встречает каждого из своих сыновей по очереди. Временами же квесты совсем простые. В фламандской сказке «Розы без шипов» девушке, чтобы расколдовать принца, нужно всего-навсего произнести тост за его здоровье на свадьбе сестер. В сказке «Летний и зимний сад», записанный братьями Гримм, девушка просто напоила чудище водой, и оно тут же ожило. Иногда красавице достаточно пересилить себя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 Белый волк, записанный Эммануэлем Каскеном в XIX веке. Красавица не успевает вернуться в замок к назначенному часу, и чудовище волк умирает в одиночестве. Трагичным финал и португальской версии, записанной Зафима Консильери Педроса, где чудище не просто умирает, но перед смертью